Глава 3. Коржик. Предгорья Альп, середина лета. Солнце клонилось к закату, и скоро сумерки окутают Авианлебен, место, ассоциирующееся скорее с родниковой водой и гольфом, нежели с футболом. Игроки Ливерпуля собрались в открытой столовой пятизвёздочного отеля, где стоимость номеров начиналась от 700 фунтов стерлингов за ночь. За ними открывался Великолепный вид на Женевское озеро и слышался успокаивающий звук воды, разбивающейся о скалы. Но игроки, сидевшие за столами по трое и четверо, с нетерпением смотрели на звуковую систему и экраны, установленные Юргеном Клопом. Когда в начале июля Ливерпуль путешествовал по Америке, играя выставочные игры, Клоп назвал Эвиан моей неделей. 2 года назад Он провёл встречу с Fenway Sports Group, сказав им, что подготовка команды будет на первом месте в любом предсезонном графике. Fenway, заключивший с ним новый контракт всего через полгода после начала работы, выслушали его и без дальнейших обсуждений сразу же согласились. Для Ливерпуля США представляли коммерческие возможности, и Клоппу понравилась эта страна. когда он в подростковом возрасте путешествовал с рюкзаком по Калифорнии. Для него однако Эвиан принёс возможность сосредоточиться после двухнедельного пребывания в Штатах. Это означало ездить к тренировочному полю на велосипеде, пересекая крутые холмы, что просто составляло часть разминки. Последовавшие за этим изнурительные тренировки должны были подготовить игроков Ливерпуля к выносливости необходимый для того, чтобы выдержать следующие 10 месяцев. Мне очень нравятся тренировки, с энтузиазмом сказал Клоп. Между первым днём предсезонки и последним днём должна быть стопроцентная разница. Мы действительно хотим увидеть большой-большой прогресс. Вечера обеспечивали время для отдыха. Были и обычные варианты, спа-услуги, включая массаж и джакузи. Вечер однако в конечном счёте тоже принадлежал Клопу. Он видел в этом возможность сблизить игроков. Там было вино и пиво для тех, кто нуждался в голландской храбрости, безалкогольные напитки для тех, кто в них не нуждался. Манила караоке. В то время как каждый из предыдущих пяти летних сезонов был прерван громкими звёздами, стремившимися уехать с Санфиелда, вид пяти новых игроков выстроившихся в очередь, чтобы спеть, был напоминанием о переменах в Ливерпуле. Эмре Джан ушёл, но его заменил Фабиньо, предположительно более подвижный и атлетичный полузащитник. Он первым начал петь бразильский хип-хоп, о котором никто не слышал, и из новичков казался самым испытывающим чувство неловкости, хотя он только учил английский. Не помогло ему и то, что следующим был Вирджил Ван Дейк. такой спокойный и уверенный в себе. Он выбрал хит в стиле R&B исполнительницы Тами 1998 года So Into You. За ним последовал Джардон Шакири, исполняя Three Little Birds Боба Марли, хотя и не особенно хорошо. По словам Дэниела Стариджа, который снимал представление, после чего направил камеру на своё лицо, где его выражение служило иллюстрацией для которой не нужно было никаких слов. Старидж предпочитал загадочный гвинейский хип-хоп на бики и ты, танцуй с ним на деревянномнастиле. Алисон Беккер между тем присоединился к команде только 48 часов назад, прилетев из Парижа после покупки его из Рима, но его личность уже начинала говорить сама за себя. Старидж, который достаточно хорошо знал музыкальную индустрию, Чтобы основать лейбл под названием Dadle Road Records, предложил ему подписать контракт с бразильцем после его акустической версии Don't Look Back in Anger группы Oasis. Очень редко игрок сразу адаптируется к своему окружению, но вратарь уже заводил новых друзей в команде. Классный парень, назвал его Старидж. Мне нравится энергетика этого парня. Он был прищавым ребёнком, который страдал от проблем с лишним весом, потому как любил газированные напитки и печенье. Его бабушка Антония называла его обжорой и помнила, как он возвращался домой из школы или с футбольной тренировки, направляясь с племяком на кухню, где ел буханки сладкого хлеба с корицей. Он любил жареную пищу, особенно сыр. Во время каникул Антония вспоминала как брала его с собой на рынок, где он объедался шоколадом и умолял бабушку ничего не говорить маме. Его вес выходил из-под контроля, и Алисон плакала всякий раз, когда один из его дядей пытался предупредить его, что это может помешать ему стать профессиональным футболистом. В конце концов, им пришлось прибегнуть к угрозам, сказав ему, что если он не сбросит лишние килограммы, то никогда больше не сможет играть в футбол. Беккер переводится с бразильского на английский как «пекарь». Он родился в немецкой семье на юге Бразилии, в стране Гаучо. Новогамбурго, расположенный в районе Рио-Гранде-Дусул, славится своими яркими всадниками и веселыми пастухами, жареным мясом и музыкой. Он не был знаменит своими вратарями, но не был знаменит. Но благодаря настойчивости Алиссона, тактике его семьи, а также руководству тренеров, это изменится. Толстичок на 2 недели в 2018 году стал самым дорогим вратарём в мире. Прадед Алиссона, Густаво, и его отец Хассе были вратарями. Его мать Магали была гандболисткой и тоже вратарём. Беккеры ценили искусство вратарей признавали, что самым талантливым в семье был не Алисон, а его брат Муриэл, который стал номером 1 интернационала за 6 лет до того, как Алисон попал в первую команду. Муриэл считал, что его брат на самом деле лучше подходит для роли опорного полузащитника из-за его технических способностей и предвидения навыков, которые он позже продемонстрирует в воротах. Алисон однако описал вратарство как своё призвание, оно в крови семьи. Помимо беспокойства о своём весе, в интернационале было чувство, что он недостаточно высок. Бейкеры возлагали все свои надежды на профессиональную карьеру Муриэла, и это привело к обсуждению альтернативных путей для его брата. Хотя его семья считалась частью растущего среднего класса Бразилии, поскольку его мама работала агентом по недвижимости, а отец поставлял обувь розничным торговцам, Хассе Беккер потерял работу, когда Алисон был подростком, и это обострило их веру в то, что он должен сосредоточиться на учёбе. Стали проблемой те 65 километров, которые отделяли Нового Гамбурга от порта Алегре, города, где базировался интернасьонал, и время начала и окончания тренировок для Алисона и Мурело. было разным, что накладывало значительную финансовую нагрузку на родителей Беккера, учитывая количество поездок, которые им предстояло совершать. Перед тем как подписать контракт с интернационалом, Алисон ездил с братом в Порту-Алегри, чтобы посмотреть, как он тренируется. Даниэль Паван, его тренер на протяжении 8 лет, считал, что это зрелище было его вдохновением увидеть своего брата в профессиональной среде. и понять, что может произойти, если он сам по-настоящему на этом сосредоточится. Паван будет вести ожесточённые споры с родителями Алисона, говоря им, что он должен продолжать, даже если они думают, что будет лучше, если он остановится. Он не всегда был лучшим вратарём в молодёжных командах, но Паван сделал ставку на то, что он вырастет настоящим мужчиной, потому что видел размеры других членов его семьи. Его прогнозы оказались верными, так как за полтора года Алессон вырос на 10 см и стал лучше всех остальных вратарей интернационала, что вскоре привело к его интеграции в бразильскую национальную команду. К 2009 году, когда чемпионат мира проходил в Нигерии, он был номером 1 в сборной на уровне до 17 лет. Филиппо Каутиньо был его товарищем по команде И его выбрали 10-м номером сборной Бразилии, вместе с Неймаром, 11-м номером. Однако последовало разочарование с выбыванием на групповом этапе после поражений от сборных Мексики и Швейцарии. Паван вспомнил реакцию Алиссона на неудачу, несмотря на выступление сборной Бразилии на турнире с чувством личного стыда. Но Паван также знал, что он достаточно сделал. чтобы вызвать интерес со стороны европейских клубов, одним из которых был Ливерпуль, клуб, который тогда был в глубоких финансовых проблемах и искал более дешевое решение на трансферном рынке. Испанец Эдуардо Массия был тогда главным скаутом Ливерпуля и присутствовал на единственной победе сборной Бразилии в Лагосе, где со счетом 3-2 была обыграна сборная Японии. Паван полагал, что Интернасьонал тут же продал бы Алиссона за 1 млн фунтов стерлингов, если бы было сделано предложение. Но у Ливерпуля с Рафаэлем Бенитосом в его последнем сезоне не было средств, чтобы удовлетворить запрашиваемую цену Интернасьонала. До профессионального дебюта Алиссона в первой команде оставалось ещё 5 сезонов, и Хорхе Андраде, директор академии Интернасьонала, видел, как он развивался в течение этих лет, в то время как бразильские вратари в возрастных группах выше него становились одними из лучших в мире. В бразильском португальском есть слово, которое отражает голкиперов прошлого, которые совершали невозможные сейвы, но также и возмутительные ошибки. По словам Андрада, Алисон не был летающим вратарём или вадором. он не был эксцентричным или театральным. Напротив, присутствие и состоятельность его выделяли. Его размеры когда-то были слабостью, но теперь это была сила. Благодаря своему сильному позиционному чутью он смог покрывать большую часть ворот. Паван считал, что он не любит рисковать. Глядя на него, как на 25-летнего представителя Ливерпуля, Повану было трудно выделить какое-либо его слабое место. Он доминирует в основах этой позиции и сочетает это со своей сильной личностью, сказал он. Первой задачей Алиссона в Интернационале было стать бесспорным номером 1. И когда Муриэл был продан в португальский Белененсеш, образовался пробел. Муриэл заметил успехи брата и признался Повану, что он просто следит за положением дел. пока Алиссон не будет готов. Однако тренер Абель Брага думал немного иначе и в 2014 году решил, что легенда Милана Дида должен стать новым вратарём команды, заставив Алиссона подождать ещё один сезон, прежде чем по-настоящему заявить о себе, как только Дида закончил с футболом 12 месяцев спустя. В 2015 году Алисон окончательно утвердился как на клубном, так и на национальном уровне. Его статус на последнем во многом был обусловлен разговором между победителями чемпионата мира 1994 года, бывшим вратарём Тафарелом и Дунгой, капитаном, ставшим главным тренером сборной. Сборная Чили обыграла Бразилию в первом раунде квалификации к Мундиалю 2018 года в России, и номер один, Дунге Джефферсон, своей игрой не убедил. Хотя у Алисона было менее 50 клубных игр за плечами, Дунга решил внести изменения после разговора с Тафареллом, который увидел в 22-летнем вратаре что-то от себя. «Длина его рук», — сказал Тафарелл, позволяло ему делать такие сейвы, которые не могли сделать другие вратари. Он также отождествил себя со спокойной натурой Алиссона, сказав Донги, а также его приемнику Тита, что сборная Бразилии нашла игрока, который будет представлять страну в течение следующих 15 лет. До подписания контракта с Ливерпулем рекорд на международной арене Алиссона был впечатляюще хорош. В 31 матче он пропустил всего 15 мячей, сохранив в 19 матчах свои ворота на замке. За этот период сборная Бразилии была обыграна лишь дважды, и первое из этих поражений было против сборной Перу в Бостоне во время Кубка Америки 2016 года, когда гол Рауля Руй Диаса отправился в сетку от рук нападающего. Дунга безоговорочно доверял Тафарело. Но больше всего его удивляла игра Алиссона ногами. После первых двух тренировок Дунга был достаточно доволен тем, что он видел, чтобы сказать сме, что всякий раз, когда Алиссон встречается с мячом, он думает как нападающий, куда он будет отдавать и что ещё он сможет сделать с мячом. Его превращение из толстого прощава подростка, в котором сомневались даже его родители, было драматичным. Но всё же оставались некоторые циники. Хотя он всё ещё страдал от прыщей и во время интервью шутил, что всё ещё находится в периоде полового созревания, теперь у него была густая борода с длинными тёмными волосами. Некоторые из его тренеров называли его Галерогато или красивый вратарь, а преемник Браге на посту главного тренера интернасьонала Аргил Фукс использовал прозвище Музо. муза, чтобы привлечь его внимание. Ему предлагали модельные контракты, но он отказывался от них, потому что боялся негативных заголовков, которые могли повлиять на то, как люди будут о нём судить. Не помогло и то, что он заменил Джефферсона, ветерана из Бутафого, который был популярной фигурой среди ведущих репортёров и вещателей из Рио-де-Жанейро. города, который гораздо более влиятелен, чем Порту-Алегри, когда дело доходит до футбола. Один комментатор даже предположил, что его проницательные голубые глаза ввели некоторых из его тренеров в транс, из которого они не могли выйти, и который влиял на их суждения. Алессон, однако, заслужил уважение за то, как умно он защищался во время интервью, не провоцируя дальнейшие заголовки. и все время сохраняя свою состоятельность на поле. В то время, как он и Тафарел обсуждали предстоящие проблемы на серии барбекю в Порту-Алегре, Паван полагал, что к Алисону относились бы по-другому, если бы он играл за более выдающийся клуб из Рио или Сан-Паулу. Хотя он уже дал четкое представление о своем потенциале, прежде чем попасть в национальную команду, заняв видное место в забеге интернационала до полуфинала Кубка Либертадорес 2015 года, где они едва не выиграли у мексиканского ОАНЛ. Уважение по всей Бразилии по-настоящему пришло только после того, как Алисон переехал в Италию. Ювентус хотел его подписать и предложил те же деньги, что и Рома, пообещав сделать его преемником Джан-Луиджи Буфона. Алисону нравился Буфон, И он был увлечён идеей заменить его, но он задавался вопросом, что 2 сезона на лавке могут сделать для его собственного развития. В Риме ему мешал бывший голкипер Арсенала, и хотя именно Войцех Щенсны будет играть большую часть первого сезона Аллиссона в Италии, Рома не приложила особых усилий, чтобы удержать поляка, когда летом 2017 года Ювентус сделал ему предложение переехать в Турин. Когда Алессан помешал Болонье забить Роме, итальянские эксперты сравнили его сейв с тем, который сделал Гордон Бенкс в матче против сборной Бразилии после удара Пеле на чемпионате мира 1970 года в Мексике. Это нашло отклик у бразильских СМИ, которые ещё более внимательно слушали, когда его тренер у себя Ди Франческо отреагировал на пас Алиссона пяткой в матче со Спал, описав его как вратаря будущего и был ошеломлён его личностью и спокойствием, которое он привнёс в ряды всей команды. Рома потратила 8 млн фунтов стерлингов на то, чтобы увести его из-под носа Ювентуса, и в то время капитан клуба Даниэле Дороссе признался, что внутренне сомневается в разумности тратить так много на вратаря, который, по крайней мере, на какое-то время, вероятно, будет сидеть за спиной с Ченсны. Два года спустя Деросси все понял. «Он номер один из всех номеров один», — считал Роберто Негрессоло. «Он Месси среди вратарей, потому что у него тот же менталитет, что у Месси. Он вратарь. который может определить эпоху. Нигресоло был бывшим тренером Аталеи Ромы, и Алиссон напоминал ему помясь Дина Дзоффа и бельгийца Мишеля Придома, подбадривая его на тренировочной площадке Ромы в Тригории, говоря, что он рождён для этого. Выступление Алиссона в Серии А было возмутительно хорошим для дебютанта после 17 игр на 0. Его влияние отразилось в том факте, что та же самая защита Ромы записала только один сухой матч в течение сезона после того, как он уехал в Ливерпуль. В сезоне 2017-18 года Рома также имела второй лучший оборонительный рекорд в лиге, уступая только чемпионам Ювентусу. У Алиссона был второй по величине показатель успешных сейвов в лучших европейских дивизионах. Мерой его вклада в кампанию Ромы 2017-18 года было количество сейвов, которые он сделал на самом деле, финишировав только позади другого бразильца Николаса Андраде в составе Вероны, клуба, который вылетел из Серии А. В итальянских СМИ считалось, что без Алиссона Рома не смогла бы выйти в полуфинал Лиги чемпионов. где встретилась с Ливерпулем, который за два матча забил семь мячей. Майкл Эдвардс, спортивный директор Ливерпуля, к тому времени уже провёл переговоры со своим коллегой в итальянской столице, и сразу стало ясно, что Рома хочет получить улучшенную сделку, учитывая критику, прозвучавшую в их адрес после продажи Мохаммеда Салаха за то, что год назад посчиталось мелочью. прежде чем тот начал определять сезон Ливерпуля, забив 44 гола. Эдвардс отметил, что статистически вклад Алисона был почти лучшим в европейском футболе, учитывая, что его показатель успешных сейвов составлял 78,9%, сразу за Джан-Луиджи Донорумой, большой надеждой Милана. Более показательно, однако, что в то время как Алисон сделал 155 сейвов в 49 матчах, Лорис Кариус, вратарь которого он должен был заменить в Ливерпуле, сделал всего 58 сейвов в 32 матчах. В то время как мадридский Реал думал о том, чтобы забрать Алисона в Испанию, но не был готов пойти навстречу запрашиваемой Ромой цене, Челси был готов заплатить, но представители Алисона признали прогресс в переговорах, достигнутых на Энфилде, и были захвачены энтузиазмом Юргена Клоппа после встречи с ним. Клопп сказал Алессину: "Делай, что должен". Хотя ему помогло то, что Ливерпуль также был готов оплатить финансовые требования его агента. Точно так же, как они сделали это с Верджилом Ван Дейком 6 месяцев назад, прежде чем тот отказался от предложения Манчестер Сити. и переехал на Мерсисайд. Единственным клубом, готовым повторить предложение Ливерпуля, был Наполи, соперник Ромы в Серии А. Хотя их владельцу, кинопродюсеру Аурелио Де Лоренцису, сказали, что тот пришёл слишком поздно. Для человека, который не привык, чтобы ему отказывали, это не имело значения. И когда Алессандро стоял на своей вилле, глядя на спокойные голубые воды Тирренского моря, он знал, что через несколько часов судно на подводных крыльях могло бы доставить его в Неаполитанский залив. За его спиной его агент, Дза Мария Неиш, принимал звонок от Дела Урентиса, который сказал ему, что даст ему всё, что захочет его клиент, если он решит остаться в Италии. Алиссон воспользовался советом Роберта Фермино относительно образа жизни в Англии во время их совместного участия в чемпионате мира, где ему сказали, что счастье Фермино отражается в его принятии нового пятилетнего контракта. Хотя Филиппе Коутиньо с тех пор уехал в Барселону, он тоже предположил, что Ливерпуль спокойное место для жизни любой семьи. сравнивая уединение, предоставляемое там, с безумием Барселоны или, несомненно, итальянской столицы, где он провел предыдущие два сезона. Клоп пошутил, что если бы он не был вратарем Ромы в полуфинале всего несколько месяцев назад, Ливерпуль забил бы в их ворота 14, а не 7 голов. За 66 миллионов 800 тысяч фунтов стерлингов Именно Клопп подписал самого дорогого вратаря в мире вместо Наполи, с которым Ливерпуль сыграл в ничью на групповом этапе Лиги чемпионов, играя в одной группе вместе с Пари Сен-Жермен и Сервианской звездой из Белграда. Усилия Ливерпуля заполучить Алиссона будут вознаграждены несколькими месяцами позже, когда в декабре им нужно будет обыграть Наполи. В последнем групповом матче Лиги чемпионов на Айнфилде, не пропустив ни одного гола. После финального свистка Клоп использовал преувеличение в качестве инструмента, сказав в интервью на поле Джейми Каррагеру: "Если бы я знал, что Алиссон так хорош, я бы заплатил вдвое больше". За его спиной толпа, размахивая красно-белыми шарфами, праздновала успех Ливерпуля над клубом который он мог бы перейти. «Алисон, Алисон, Алисон!» повторяли они, как будто он был гладиатором. На главной трибуне был также и де Лаурентис, который стоял там, скрестив руки на груди, несомненно, размышляя о том, что могло бы произойти, если бы Алисон представлял его команду, а не Давид Оспина, вратарь, который растратил свои пиковые годы в арсенале безуспешно пытаясь вытеснить угасающего Петра Чеха. Это был вечер, который подчеркнул, что футбол во многом определяется скрытностью вербовки, областью, в которой Ливерпуль в течение предыдущего десятилетия так часто терпел неудачу. Щупальца Майкла Эдвардса уже обвились вокруг Алисона и его команды консультантов, когда приблизился Наполе. А сейф бразильца от Аркадиуша Милика При счете 1-0 в уже добавленное время, казалось, длился вечно. Был длинный кросс и большое расстояние, которое мяч прошел от левой ноги Хосе Кальехона. Милик спотыкался, и ощущение голевого момента ускользало от него, хотя никто не знал наверняка. Каким-то образом Алисон встал у него на пути, и каким-то образом Ливерпуль прошел дальше. Номер его футболки был 13, а надпись на обороте «А. Беккер», а не «Алисон», как это принято у большинства бразильцев, которые приносят с собой в футбольную карьеру свое имя или прозвище. «Алисон» был другим из-за того, что случилось во время его медового месяца во Флориде, когда он и его жена Наталья отправились в Диснейленд и к нему обращались как к принцессе Алисон. когда он ждал, чтобы отправиться с женой на аттракцион по тематике «Золушки», потому что, когда он забронировал эту поездку, предполагалось, что заказ был сделан от имени женщины. С этого момента он шутил, что если когда-нибудь покинет Бразилию, он будет действовать осторожно, а не подбадривать толпу, особенно тех, кто не хочет, чтобы он преуспевал. А таких было много, особенно после того, когда он был Как он впечатляюще начал свою карьеру в Ливерпуле, записав 3 сухих матча в своих первых 3 играх. Ему нечего было делать в первом матче сезона против Вест Хэма, но он эффектно спас от гола со штрафного удара на выезде с Кристал Пэлас, когда лидерство Ливерпуля было на тоненького, после чего спровоцировал вздохи, а затем и аплодисменты болельщиков Энфилда. перебросив мяч через бегущего на него нападающего соперника Антони Кнокерта, несмотря на небольшое преимущество Ливерпуля над Брайтоном, выразившееся в минимальном счете 1-0. Послание Клопа Алисону было ясным. «Будь храбрым, но не делай глупостей. Мне не нравится эта подсечка мяча через соперника, но вера болельщиков Ливерпуля в своего нового вратаря была абсолютной». И многие выходили в социальные сети, чтобы выразить свою радость по поводу того, что у команды наконец-то появился вратарь с таким отношением и способностями, которые вызывают уверенность, а не страх. Однако в следующей игре с Лестером Алисон зашёл слишком далеко. Он должен был записать ещё один сухой матч, когда попытался проскользнуть мимо Келечи и Хианача, но совершил ошибку. Нигерийский форвард, обычно выходящий на замену, обокрал его и помог Рашиду Гезалю сократить отрыв Ливерпуля. Хотя они и удержали победу, ошибка Алиссона стала предметом послематчевых дискуссий. В конце сентября, когда у него было время подумать о том, что произошло, Алиссон приехал на Энфилд, чтобы поучаствовать в пресс-конференции к игре Ливерпуля с Челси, другим клубом Премьер-лиги. который был заинтересован в его подписании, прежде чем они отреагировали на решимость Ливерпуля побить мировой рекорд во второй раз за пару недель, наняв Кепу Арисабалагу за 71 млн фунтов стерлингов из Атлетико Бильбао. Алисон говорил длинными фразами, и я почувствовал симпатию к переводчику, который помогал ему, хотя его английский уже считался превосходным. Его спросили о том, как он справился с ошибкой против Лестера, и он признался, что в прошлом, когда делал что-то не так, он закрывался, желая побыть один, но не сейчас. Он стремился подчеркнуть, что его профессиональная история не была украшена большим количеством ошибок. «Моя игра характеризуется стабильностью, и именно это привело меня в Ливерпуль и помогло мне расти и развиваться», — сказал он. Мне нравится совершать простые сейвы. Если мяч летит прямо передо мной, я не буду нырять. Если мяч летит сбоку от меня, я нырну в ту сторону. Мне нравится, чтобы всё было просто. Мои сейвы не для того, чтобы хвастаться или делать голливудские сейвы на камеру. Я работаю над тем, чтобы играть ногами, поэтому рискую, продолжал он. Я жду вариантов. Я жду, когда центральные защитники предоставят мне вариант для передачи. Я жду, когда появятся и крайние защитники, надеясь, что в последний момент появится пространство для паса. Именно это и произошло в матче с Лестером. Я ждал этого варианта для паса, оставив слишком мало времени для появления этого варианта. Это было во время того отрезка игры, когда мы были под давлением, и теперь я знаю, что должен был выбрать вариант запустив мяч на трибуны. Мяч, рассуждал он, застрял в траве. Я думаю, что в ином случае это была бы успешная обводка. Меня также толкали сзади, и это было настоящим накоплением опыта для меня в премьер-лиге. Здесь судьи, возможно, не свистят фолы, которые можно было ожидать получить в других лигах. Здесь все по-другому, нежели в других странах, и я поняла, что не могу ждать решения судьи, связнуть фол. Он поклялся меньше рисковать, когда варианты не проявляются. Затем он вытянул свои длинные руки, сжал костяшки пальцев и заговорил, как религиозный человек или философ. "Секрет мудреца в том, чтобы учиться на ошибках других", заключил он. Однако, к сожалению, в игре с Селестером это была моя ошибка. Я действительно иду на некоторый риск. и оставляю мяч до последнего при себе. Но я перестану рисковать в Премьер-лиге из-за другого стиля игры, более физической и другого стиля судейства. Джон Ахтерберг, голландский тренер вратарей Ливерпуля, предложил Юргену Клоппу, что было бы неплохо заставить Алиссона тренироваться с мешками для регби, готовясь к физическим нагрузкам Премьер-лиги. В прошлом, когда Симон Миньоле был первым выбором, Или когда Лори Скариос заменил его, Клоп настаивал на том, чтобы при угловых защитник стоял между любым нападающим и его вратарём. К тому времени, когда Ливерпуль встретился с Наполи в Лиге чемпионов в те же 2 недели, Алиссон бросился вдоль ворот в своей жёлтой форме, как человек-банан, чтобы остановить гол Эвертона в Мерсисайдском дерби на Энфилде. Бразилец сам разбирался с соперниками на угловых, не нуждаясь в помощи товарища по команде. Алиссона, похоже, совершенно не волновала сумма денег, которая привела его в Ливерпуль, хотя он и описывал её как безумную и абсурдную. Вместо этого он, казалось, наслаждался проблемой оправдания ценника, настаивая на том, что пришло время, когда ценность вратаря для любой команды была признана столь же важной, как и ценность нападающего. Любая наша ошибка может оказаться фатальной для команды, признал он. Семь матчей в своей карьере за Ливерпуль, и он уже оценил эту реальность лучше, чем кто-либо другой.